Глава 5 Спортивная рыбалка. Найденный в грузовом барреле подвесной лодочный мотор не давал мне покоя с момента обнаружения. Надувная лодка с подвесником – отличная возможность для организации дальней разведки по реке в нижнем ее течении. Что там находится, до сих пор неизвестно. Новенькая надувнушка до сих пор лежит на складе, оттуда ее извлекали всего один раз для испытаний. Одно из рыболовных звеньев как-то решила опробовать в деле. Мужики надули отсеки, спустили плавсредство на воду и привычно пошли под веслами. Через день они вернули лодку в хранилище с короткой, но емкой, пренебрежительной характеристикой утюг. Дело в том, что наши промысловики пользуются другими лодками, таежной, деревянной классикой. Таких лодок в гарнизоне три штуки. Эти отличные образцы речного судостроения были приобретены в Переделкино и притащены в Пятисотку еще в те времена, когда гарнизон не располагал сухопутным транспортом. Изготавливала их семья мастеров из Передела, где таких деревяшек на Клязьме намного больше, чем у нас. Грибное дело в городке в почете. Откуда-то помню, что на земле их называют «илимками». термин не употребляю, остальные его не знают. У этих лодок отличный баланс веса и грузоподъемности при достаточной длине. Они легко идут под веслами, скользят на мелях, ремонтопригодны, и борт крючком от перемета или блесны не пропоришь, поэтому надувнушка и лежит без дела, и не нужна никому особо, И в пользование просто так, без веских оснований, завсклад ее не выдаст. Но тут появился лодочный мотор. И, соответственно, возникла идея быстренько сбегать на разведку вниз по течению, как приемлемая для начальства версия завладеть моторной лодкой. Рыбаки в восточную сторону не ходят. Они ловят или недалеко от моста, или уплывают вверх по течению, в равнинную часть Дурамоя, где много... гумуса и нагулявшей вес рыбы. Однако слишком далеко от пятисотки они не ходят. На западе начинаются сталкерские степи со всеми вытекающими. Можно нарваться на серьезные неприятности. Меня мало интересует этот участок реки. Ясно же, что в ближней саванне все интересное уже обнаружено, а сталкерские разведгруппы исходили равнину вдоль и поперек. Так что вряд ли там удастся обнаружить, какой-либо значимый для анклава объект, а мелочь найдена и давно вывезена. А вот в низовьях, к востоку от пятисотки, расположена terra incognita, в буквальном переводе с латыни «неизвестная земля». Так гласила надпись «на старинных географических картах и глобусах по чистому белому месту, означающему неизведанную, недоступную, неоткрытую». реже нейтральную территорию. Это земля, где, несомненно, кроется немало интересных объектов с грудами всяческого ништяка. В это всегда хочется верить. Причина относительной недоступности низовий проста и обидна. Все дело в том, что ниже каменного моста дуромой заходит в длинную скальную теснину, где русло сужается, а скорость течения резко возрастает. Туда на деревянные лодки под веслами пройти можно, а вот вернуться. Через природный непиль крайне сложно пройти бичевой, то есть волоком. Не позволяют крутые скальные теснины. А на шестах лодочникам придется двигаться в час по чайной ложке. Как-то одна из промысловых бригад рискнула сходить на восток. При возвращении им пришлось сделать очень трудный обнос по берегу. Так что в гарнизон громко изобретательно матерящиеся мужики вернулись после трех дней мучений. После этого случая рыбодобытчики на своих картах пометили точку входа в теснину знаком кирпича и соваться туда впредь зареклись. В общем, на восток я давно поглядывал. Дело было за лодочным мотором и напарником. Прослышав, видать, про мои мечтания, ЦУП обеспечил будущие экспедиции подвестникам, Есть и напарник, Пикачев, третий наш боец, уже немного проверенный в спасательном деле и, как выяснилось, еще больший авантюрист, чем я. Его только что перевели из группы молодых к нам стажерам, а в двойке, новый стажёр Казанников решил, что в каждой группе должно быть по три бойца. Во время собеседований, инструктажей и повседневных разговоров между нами обнаружилась еще одна общность. Это Казанников. Потенциальная склонность к хроническому мужскому пристрастию, любительской или спортивной рыбалке. Потенциальная, потому что почищенная память обоих не подтверждает это конкретными фактами биографии. Мы уже проверили свои практические знания и навыки во время двух пробных выходов к мосту. Выяснилось, что квалификация у нас любительская, приобретенная, скорее всего, в не очень частых походах выходного дня. Удочка и спиннинг не чужды, хотя из всех рыбацких узлов я вспомнил название лишь самого простейшего — паломар. Соответственно, и улов оказался весьма средненьким. Карасики до плотва. В общем, во время спортивной рыбалки будет повод познакомиться поближе. Я чуть лучше, чем спика знаком с подвесными лодочными моторами. Уровень — Неквалифицированный пользователь, не имеющий такого агрегата в собственности, зато охотно, принимающий дружеские приглашения, прокатиться в выходные по водоему. Движок, доставшийся нам, пятнадцати сильный. Эвинрут, не тяжелый и не громоздкий. Мощность для имеющейся лодки более чем достаточная. Хороша ли конкретно эта модель? Плоха. Вопрос чисто маркетинговый. Несколько промышленных гигантов, которым принадлежат наиболее известные бренды, всю свою историю беспрерывно занимались слияниями и поглощениями. Дорогие конвертики с технологическими секретами кочевали из одного сейфа в другой. В итоге, на всех моторах, мы видим одни и те же конструктивные решения, проверенные десятилетиями эксплуатации. А качество мотора давно определяется не маркой и даже не страной-изготовителем, в которой расположены сборочные цеха. Все проще. Здесь важна лишь внутренняя политика производства – установка. Один и тот же двигатель может выпускаться с максимальным качеством из самых лучших материалов, а может выезжать из заводских ворот в существенно упрощенном варианте. Тут заменили элементную базу, здесь применили стали и краску подешевле, а вот эти комплектующие – притащенный в сборочный цех не с фирменных складов, а из соседних деревень, где их собирают на коленке. Если же покупать мотор у солидного диллера, работающего без нареканий, то можно смело ориентироваться не на марку, а на цену и характеристики. Все моторы в принципе одинаково хороши. Впрочем, с другими потребительскими товарами дело обстоит точно так же. Даже зная о моих смелых планах, Ирка Кретова с самым недовольным видом сразу же предупредила, что гравилет под эту авантюру не даст. Так отпала идея прогуляться с сушей вдоль берега, а над водой гравилет, как известно, летать не хочет. Командирша на мой запрос ответила так. «С чего бы? По каким основаниям? Денис, ты меня в свой блудинг не вписывай. Мы возле Черных гор еще ни разу не были. У нас саванна не разведана, Дальше десятка километров от периметра пятисотки. Нет, вы только посмотрите. На воду его потянуло. Лодка есть? Мотор появился. Водой и шлепайте. Осваивайте. Так и быть, отпущу на пару дней. Раз вам с молодым этими удочками яйца прижало. Вот разведаешь, разглядишь там что-то интересное или хотя бы следы такового, тогда и поговорим о нормальном рейде. Короче, ловите своих карасей, «Снимите зуд и успокойтесь. Давай, пиши требования на склад». Ну, я и написал. Кретова лично сходила к деду, подписала у него сразу и требования, и пару дней отпуска двум энтузиастам. После этого мы со спикой забрали на складе лодку с документом, в котором было написано, что в распоряжении первой группы спасателей в бессрочное пользование передается плавательное средство – Типа лодка надувная серого цвета неустановленного производителя марки «Бадгер». Одна штука. Экспедиция набухла. Конечно же, в этом деле нельзя было обойтись без советов бывалых промысловиков. А самый бывалый у нас в речном и рыболовном ремесле, безусловно, Фома, ветеран и уважаемый авторитет среди рыбаков. «Авторитет к нашей затее тоже отнесся несколько скептически. Состоялся такой диалог». «Не слышал, чтобы вы до этого ходили по дурамою», — ухмыльнулся рыбак. «Лиха беда начала», — бодро заявил Спика. «И две беды лиха кончала», — буркнул Фома. «Всегда знал, что наши спасатели самые упоротые». «В смысле?» — прищурился Пикачев. «Это кто тут на наркоте сидит?» Не напрягайся в значении упертые думаете вы самые умные многие уже пробовали внизу ходить и что надо высмотрели а теперь и мы хотим посмотреть вставил я ты пальцы то не гнифома лучше посоветуй чего дельного мы несчастным интересом идем, а по заданию короче местной ихтиофауны вы не знаете так «А чего же щука есть лещ вроде. Пискарь там всякий. Говорили, что даже сом водится. Тебе это в столовке за обедом сообщили?» бывал и рыбак с насмешкой посмотрел на Пикачева. «А ты знаешь, что названия рыб у нас часто условные?» «Как это? Пояснишь?» «Не понял я, уже предчувствую нехорошее». «Да вот так!» Он резко повернулся ко мне. «Щука, пожалуй, настоящая, лещ тоже, а вот ясь...» Здешний не совсем язь. Это совсем другая рыба, на земле неизвестная. Никто из наших такую не помнит. И то, что мы здесь воблой называем, да, вялим, совсем другая рыба. Вы про большую речную змею что-нибудь слышали? Не, -а. промычали мы хором. Вот и видно, что вы мазута сухопутная. А в столовой вам говорят, что это угорь. Да иди ты, ахнул я. «Но почему же?» «Потому!» Памани дал мне разойтись возмущением. «Технолог пищеблока так решил, чтобы людей не пугать. Стали бы вы страшноватую на вид змеюку рубать за обе щеки?» «Во-во, по глазам вижу. Поэтому для некоторых пород рыб начальством подобраны привычные всем земные названия. «Ну и пес с ними!» Отмахнулся я. «Какая разница? Ловить-то их получается обычными снастями. Запросто!» если руки из нужного места растут, и соображалка работает. С блеснами мудрить не надо. Рыба в дуромое не пуганная. Хватит обычной колебалки покрупней. Можете и столовых ложек наделать. Нам что, придется ложки в столовке тырить? Да ладно, дам я вам четыре штуки, раз по заданию. Кстати, сом у нас тоже не совсем сом. У него 6 усов. Из них четыре растут прямо на башке. Но его-то вы точно не поймаете. Местный сом редок и сложен. Абы кому в руки не дастся. Рыба очень крупная и сильная. Лучше вообще не связывайтесь. Посмотрим, азартно воскликнул напарник. На что посмотрим? На твой распухший труп? Хотите советов? «Значит, слушайте и запоминайте. Говорю русским языком. С самым не связывайтесь. Тем более на надувнушке». «Лады. Приняли». «Нехотя согласился я». «Еще что?» «На отмелях за ущельем купайтесь осторожно и только в облегающих плавках, чтобы членогрыз не заполз. Рыбка эта мелкая, но опасная, сами должны понимать. Возле моста пока не водится, и упаси, Господи, с собой». «Не притащите!» «Чего, члена? Ты это серьезно?» «Фома, это что, шутка такая?» Округлил глаза спика. «Я тоже обалдел от услышанного. Проверьте сами, хе-хе!» «Да иди ты, шутник какой нашелся!» Бросил я недоверчиво. «Давай серьезно!» «А что в твоем понимании серьезно?» «Все будет нормальком!» «Вижу, спиннинги у вас классные!» Заметил Фома. оглядывая сложенную возле моей двери груду снаряжения. «Где такие выдают?» «У нас одна база снабжения, баррели», — скинул нос Пикачев. «Известное дело. Самое лучшее первыми выгребаете», — грустно молвил рыбак. «Пома, вернемся с неоткушенными членами. Подарим один». «Какой именно приглянулся?» — пообещал я. «Без балды?» — оживился тот. «Тогда вот этот. Забились. что ты еще посоветуешь?» «Что еще?» «Посоветую. Если хотите привезти рыбу домой, то ловите на обратном пути. До этого берите только для жарехи и ухи. И не потрошите. Только жабры присолите. Удалять их не надо, сразу микроб полезет. Погоды жаркие, вода теплая. Здесь вам не северные реки. С карбом?» Не перегружайтесь. В лодке не вставайте, это правило. Не та у вас лодка, чтобы работать стоя. Ничего не роняйте за борт, потом не найдете. Забудьте и даже не пытайтесь. Вода в реке мутная, илом затягивает быстро. Можно целый день нырять без результата. Воду из дурамоя можно использовать, но лучше набирайте в ручьях и обязательно кипятите, «Провианта много не хапайте, еды вам хватит. По берегам утки полно. Заранее заготовьте два шеста. Чем прочнее, тем лучше. Сложных мест в ущелье 2 На входе и выходе. Каменюки, течение крутит Там проходите медленно и на шестах. Сапог мотора поднимите, чтобы винт не поломать. Запасной имеется? Два», — ответил я. «Запас ли вы?» — признался он. Остальной участок пролетите ласточкой. Течение на стремнине будет сильное, но ровное, без прижимов. Так что запоминайте фарватор. Помечайте в кроках. Обратно будет проще идти. Вам же не грести. Сетку я вам так и быть дам, небольшую. Но чтоб вернули без дыр. Иначе докладную напишу Казанникову о порче казенного имущества. Спека, Может, не будем сеть брать? Как-нибудь обойдемся удочками?» С сомнением спросил я, кому охота лишний раз под докладную попадать. «Будем. Ничего с ней не случится. Сработаем опытно». «Вот этого я, хлопцы, больше всего и опасаюсь». Тяжко вздохнул бывалый промысловик. но вроде бы все нужное сказал. Удачи вам, рыбачки! Хе-хе!» «Спасибо, Фома. Чуть не забыл. А почему речной змей называется большим? что? «Есть еще и маленький?» «Не, Денис, просто он реально крупный, не меньше полутора метров, и это молоть». «А вот выше ущелья, сказывали, водятся экземплярчики и посолидней, но вы их не бойтесь. Большой нож или мачете еще дробью можно бить, если на борт полезет». Хм, в надувной лодке хмыкнул я». «А, ну да, вы же на презервативе». «Тогда смотрите по ситуации. Главное, смелее с ним, уверенней. Если изловите, то советую сразу пожарить на берегу хороший кусок свежатины. Вкус у змеи просто волшебный, зуб даю. Столовки вам такого угря не подадут. И помните о членогрызи, ребятки. Может, гораздо ниже ущелья и эти твари покрупнее?» Нервно хихикнул Пикачев, машинально положив ладонь на пах. «Вот вы на себе и проверите», — негромко отрезал бывалый. «Ладно, мне на работу пора. Сегодня мы лодки смолить будем. Успеха в разведке, спасатели!» С этим напутствием мы сели на лавочку, принявшись переваривать услышанное. В нарисованную нашими ожиданиями картинку предстоящей экспедиции добавились новые краски. Прислушавшись к советам Фомы, Оружием мы решили не перегружаться. Поначалу Пикачев хотел на время выпросить вторым стволом колчак, а я двустволку. После инструктажей отбывалых бывалых Спика заявил. «Не буду винтарь просить. Хватит и помповухи». «Ты уверен?» — спросил я. «Не, ну а че? Мы же не на охоту едем. Почти постоянно будем на воде. А ты прикинь, что со мной сделают, если я колчака утоплю?» «Рыбачить не смогу спокойно. Нет уж, лучше со своим». Хм, и то верно. Я тоже задумался. Перспектива по глупости утопить в желтоватой воде дуромоя драгоценный автомат действительно пугала. Положа руку на сердце, нужно признать, что в водном деле мы новички безусы. Лодка незнакомая, навыков управления и рыбалки с борта у обоих пока что мало. Хотя я ничуть не сомневался, что они сформируются очень быстро». И что мне делать, не брать Ксюху? Лучше дробовик не бери. Моего Ремингтона на всю утку хватит, посоветовал напарник. На том и порешили. Особых опасностей я не видел. Перевернемся, выплывем, на воде держимся уверенно. Идти нам не по берегу, хищники беспокоить не будут. Речной змей? Посмотрим, что это за тварь. Да будем обязательно. Угорь! в столовском меню действительно очень вкусный. Вот страшный членогрыз. Впрочем, по трезвому размышлению, я все же решил членогрыза занести в базу по разделу баек и страшилок. Слухов и байек во всех общинах жестянки великое множество. Накопилось подобного со временем. На первом по чистоте упоминания месте, вне всякого сомнения, стоят байки о мертвом городе. Людям хочется узреть давно позабытую урбанистику, потрогать рукой бетонные многоэтажки, пусть и заброшенные. Это некий символ и надежда. Они верят, что в таинственном мертвом городе можно найти не только изобилие ништяка, но и ответы на многие вопросы. Второе по популярности в обывательской болтовне место смело можно отвести черным горам. И пока кто-нибудь из спасателей не окажется в тех краях, Слухи об этом хребте будут только множиться. Думаю, что это первый объект, который можно разъяснить. Вот они, горки эти. Видны почти с любой точки пятисотки. Дело только в волевом решении Казанникова, а уж мы исполним. Почетное третье место занимает «Мифология фауны». Бесконечные истории охотников о самых невероятных и почти всегда смертельно опасных представителях животного мира – жестянки которые регулярно встречаются наряду с представителями привычного всем зверья рыб и птиц. Этот – членогрыз, например. Кстати, Спика не успокоился и замучил расспросами других рыбаков. Все с самым серьезным видом ему отвечали, что да, мол, есть такая гадина. Встречается нечасто, беречься следует. Черт знает, как к этому относиться. На четвертом месте слухи и невнятные свидетельства об отшельниках и целых родах, живущих вдалеке и автономно. Якобы именно такие сообщества проживают в районе Черных гор и в Мертвом городе. Чем живут, неизвестно. Допускается, что у них могут быть свои полигоны, посредством которых они получают от супа материальную помощь. Хотя здравомыслящие не верят, что кучу заброшенных многоэтажек может получить какой-либо национальный анклав. Слишком жирно. В существовании определенного количества отшельников никто не сомневается. Бывали случаи, когда люди самовольно и по неизвестным причинам уходили из гарнизона, чтобы не появиться в Переделкино. В отшельнике, Могли податься и те, кого пятисотка отторгала, выпроваживая за ворота. Мало ли что могло взбрести им в голову. Я уже не говорю о городских историях, способных подвигнуть человека к такому поступку. Ясно одно. За пределами известных общин обитает какое-то количество людей, чья жизнь и устремления остаются неизвестными. В путь нас, как мать-берегиня, провожала Кретова. Осторожно сдав кормой к воде, она внедорожником столкнула прицеп в тихую речку, а мы с Пикачевым быстро освободили плавсредство от креплений. Эвин Рут уже висел на трансе и сразу же начали закидывать экспедиционное имущество на борт. Кретова отогнала джип повыше и вышла из машины. «Сейчас она скажет, значит так», — шепнул я Спике. «Значит так». Строго начала Ирина. «Уточняю. Жду вас максимум послезавтра. Хотя и за один день можно управиться. Жду с результатами. Ищите брошенные плавсредства, руины, признаки населенки. В возможный контакт вступать с предельной осторожностью. Ничего не обещать, никого не пугать. Удаляетесь не далее 50 километров. Для начала этого хватит». «А как мы отмерим полсотни верст?» — поинтересовался Спика. «Не знаю как. Развивай в себе глазомер и штурманские навыки. На глаз отмечайте ориентиры. Да хоть вехи ставьте по берегам. Шагами перепроверяйте». «Ясно, методика не предложена», — насупился будущий штурман. «Рубин», — рассердилась Кретова, — «воспитывай молодого, это твоя работа». «Со струнем». пообещал я сурово. «Смотрите у меня там». Она неожиданно сменила тон. «Мальчики, родные, только давайте без глупостей и геройства. Пожрите там ухи, оглядитесь и возвращайтесь, и не вздумайте утонуть. Короче, бойтесь члена-грыза, аферисты, авантюристы», поправил я боевую подругу. «С тем мы и отчалили». «Лодка?» уже на первом километре пути, получившая гордое имя Налим, двигалась под мотором не очень быстро, зато целенаправленно. Уперто шла. Можно ли сказать, что упорота? Жаль, Фомы рядом нет. Не у кого проконсультироваться. Относительно прямой участок закончился. Мимо проплывал подступающий вплотную к берегу кустарник, чуть склонившийся кронами к струящемуся на восток потоку. Правый берег Дурамоя... изгибаясь впереди, был совсем рядом, словно охватывая надувнушку, заманивая ее куда-то. Вокруг сменялись виды неведомой страны, широкой степной равнины с извилистой рекой, необъятная дикая глушь. Здесь есть пустынные, бескрайние пастбища, озерца в укромных уголках, таинственные горы и притаившиеся во оврагах речушки. но никаких следов человеческого присутствия свобода простор Рокотал двигатель под днищем из пвх шипела зеленоватая вода движение вдоль берега сопровождали неожиданные всплески по траверзу после прохода лодки в дуромой запоздало сползали водоплавающие мелкие так что тревожиться не о чем над водой летает много красивых больших бабочек на ветвях Можно заметить мелких пауков и длинных серых сороконожек, с виду неопасных. И все-таки надо признать, что Налим действительно тащится, как утюг. Никакого тебе изящества и ожидаемого полета. Однако я и не гнал. Итак, ходка идем. Привыкнув к румпелю, уже не вилял, двигался плавно, то и дело подворачивая, чтобы рассмотреть на берегах заинтересовавшее. А затем... снова шел кратчайшим курсом. Уже через восемь километров пути Спика успел начудить, когда мы встали к берегу по малой нужде. Он схватил спиннинг, быстренько поставил маленькую блесну вертушку и в один заброс вытащил рыбу, похожую на леща. «Видел? Ты видел, как я его взял? Я лучший!» «И что теперь прикажешь с ним делать?» едко поинтересовался я. «Ну, не знаю». «Может, приготовим по-быстренькому?» «То есть ты предлагаешь забить болт на план разведки реки, развести костерок, достать гармонь и налить водки под уху?» «Не знаю, что ты с этим лещом будешь делать. Ловить надо на обратном пути». «Жалко же», — расстроился напарник. «Хорошо, я ее на дно брошу». «Протухнет, жара начинается», — предупредил я. Мне и самому зверски хотелось покидать спиннинг, ведь именно жажда рыбалки была главным побудительным мотивом поездки. Разведка местности — официальная причина экспедиции и обязательная к исполнению приложения. Двинулись дальше. Падающие ручейки не так уж и редки. Попадались и вытянутые по течению островки. Тем временем Пикачев — Осваивал нелегкое ремесло штурмана-навигатора. Отсчет пройденных километров он вел приблизительно по отрезкам береговой линии, на глаз. Результаты объявлял вслух. Я соглашался или уточнял. После чего молодой заносил данные на проект будущей карты. Фотографировал берега смартфоном, что не мешало ему замечать все живое. Над небольшими деревцами очередной рощи кружили птички. Вертки, симпатичные, вполне привычного вида. У берега стояли цапли. «Глянь, утки!» С азартом выдохнул Спика. «Ага». Вдоль левого берега над водой действительно прошла низом стайка жирных уток. Или даже гусей. Вслед за ней пролетела еще одна группа. «За камышами сели, непуганные. Возьму как миленьких. Че молчишь-то?» Напарник нервно водил стволом Риммингтона. И каждый раз я говорил одно и то же. «Фома не велел. На обратном пути утку бить будем». «Да кто такой этот Фома? Ты его здесь видишь?» залился Спика. «На обратном. И на леща не наступи. Что ты со своим лещом? Ладно, давай хоть поближе подойдем. Полюбуюсь, помечтаю». Как я не старался выйти... На очередную стайку незаметно, а не получалось, нас замечали. Утки немного думали, с изумлением глядя на неведомое чудо, а потом поднимались в воздух, чтобы перелететь на другое место. «Ну вот, валить надо было!» На обратном. Наконец-то впереди показалось место, определенное в инструкции как конечная точка спокойного путешествия. Возник каньон. Так как я шел вблизи берега, то к большому лесистому острову начал подходить не со стремнины, а с рукава, огибающего очередной песчаный островок. На ближнем мысе старое костровище в круге камней. Наши оставили. Все. Больше никаких следов человеческой деятельности. И тем не менее, это первое хоть как-то обжитое место, пусть временное. Я ожидал, что русло начнет постепенно сужаться, а вышло наоборот. Вода не успевала уходить в каменные ворота, разливаясь вокруг. Образовался так называемый затон, просторный водоем, похожий на озеро. «Утки!» — страдальчески заскрежетал зубами спика. «Отставить!» — задолбал уже. «Сказано же, на обратном!» «А вдруг на обратном их не будет?» Неожиданно спросил Пикачев, и я даже задумался на секунду. «И куда это они денутся? Местные отстреляют? Пожрут? Не знаю. Сейчас надо бить. В перелет уйдут. Все закончили. Готовимся входить. Хватай шест». Ничего особо сложного на входе я не отметил. «Да, есть крупные камни, относительная узость, резко набравший силу поток». Шивера метров на сто. И что тут экстремального? Двигатель я все-таки решил не вырубать, чтобы сохранить управляемость судна и иметь возможность заднего хода. И правильно сделал. Толкайся, не спи, не вставать. Шест в руках напарника несколько раз ткнулся о гранит. Я разок довернул, и верного налима вынесло в трубу, как и называют подобные места на реке. Дальше мы действительно полетели ласточкой среди высоких красных скал, похожих на останцы, что фигурируют на всех презентационных фотоснимках штата Аризона. Причалить здесь негде. Возможности выбраться наверх никакой. Мы без проблем прошли четыре версты трубы, без ударов и поцелуев с камнями вылетели из ущелья. Прошли еще километров пять. Можно и отдохнуть, прийти в себя после такого ралли. Лодка с заглушенным мотором еле ощутимо закачалась на зеркале. Рыбы здесь ловить не переловить. Вот на земле во многих реках уже всю выловили, теперь разводят. А здесь рыбный рай. Вся поверхность в кругах. Вообще-то, хорошо бы найти на берегу мелкий песчаный пляж, откуда просматривается округа, и искупаться, чтобы смыть липкий пот под ярким солнцем превращающийся в противную пленку. Начал смотреть на левый берег пристальней. Собственно, только потому вовремя и заметил строение на берегу. Как-то неказисто хозяйство выглядит. Чуть ли не заброшка. Два крошечных кривых домика заколочены. Один вроде жилой, возле него очаг. Сразу за небольшим заливчиком на мысу привязан небольшой плод из жердей. «Свой мирок, другая жизнь». Я немедленно сбросил скорость, откорректировал курс, достал бинокль и начал изучать загадочный объект. «Никого нет, Спика. Я наблюдаю, а ты покричи». Сложив ладони рупором, напарник, пытаясь выдуть басы, принялся орать грозным голосом, одновременно уверяя аборигенов, что мы люди сугубо положительные и пришли с миром. А это не последовало. Стало немного тревожно. Стихли заполошные крики какой-то дикой кошки. С ветвей снялись недовольные шумом птицы. Пернатые что, перестрелки ждут? Похоже, все умные уже попрятались. Еще и солнце спряталось за тучи. Краски померкли, а местность сразу обрела совсем другой вид, мрачноватый. От былой постарали не осталось и следа. «Е-мое! Денис, ты башка видишь?» «Как это я не заметил?» Серый столб на берегу оказался настоящим тотемом. Пятна на морде. Он ее кровью жертв мажет. Наверное, здесь живет каннибал и садист. Бррррр. Тихо поделился Спика, зябко передернув плечами. Мысли... переключались на возможные проблемы, вдобавок и природу вокруг словно подменили. Впрочем, может это просто свойство данной местности, а дальше начнется сущий рай земной. Дом обыскивать будем? Нет. Снаружи осмотрим. Внутри ничего ценного, так набор рухляди. Хозяин почти стопудово наблюдает, так что не стоит его обижать, вынуждать на крайние меры. После этого нормальный контакт уже не получится. В полной тишине мы вышли на берег. Морда моррдататема действительно была измазана чем-то темным, неужели кровь. Человек, решивший или вынужденный бежать от общества в силу жизненных обстоятельств, и потому в отличие от нормальных людей одиночкой, проживающей в дикой глуши, со временем неизбежно становится мистиком, а затем и язычником. И любой из нас Без относительной степени своего скептицизма, попав в ситуацию, когда недельку другую придется пожить в затерянном уголке, быстро начинает понимать причины этого превращения. Там будет тихо, но это будет не цифровая тишина зловещего эпизода из фильма, а живая тишина, гармонично наполненная текущими звуками. И в этой непривычной тишине Мало места рациональным с точки зрения науки объяснением. Кроме того, одиночка постепенно становится ненормальным психом. Человек – животное социальное, без себе подобных полноценно жить не может. Что, когда и в какую сторону повернется в башке? Не угадать. Так можно и маньяком стать. Башка поставил персонального, кровью мазюкает. «Черт, это же полный сюрреализм!» «Погнали дальше, Спика!» Предложил я негромко вместо ответа. «Нам по плану еще километров двадцать отмахать нужно». «Поехали!» Тут же согласился Пикачев. «Глядишь, на обратном пути хозяин окажется приветливее. Сука, у нас, смотрю, все на обратном пути. Он эту суку у меня украл, что ли?» Напоследок Спика сделал пару десятков фотоснимков для отчета. Мы хором крикнули еще пару раз, однако никто так и не отозвался. Надежный двигатель завелся с полпинка. Лодка медленно вырулила на середину реки. Курс на восток. Не ожидал, что на столь коротком, как представлялось плече, мы так устанем. Комфорта в проклятом Налиме ноль. Банки узкие и твердые. Ноги особо вытянуть некуда. Позвоночник постоянно изогнут. Рука на румпеле затекает. Плохо подготовились. Но учесть заранее все ошибки было невозможно. Требовался опыт. Вот он, собака, и приобретается. «Годный пляжик», — одобрил мой выбор Спика. «Место действительно хорошее. Рядом в дуромой впадал небольшой ручей с водой, достаточно чистый на вид. Или я уже просто отвык от по-настоящему чистой воды». Людей и зверей поблизости не видно, как и жилья на берегу. Такой пляж мы и подыскивали для купания. Даже страшновато подходить. Под днищем налима песок, очень мелко. Причаливал я прямо вместе в месте падения ручья. Там поток немного вымывает грунт. «Ну что, предпринимаем?» «Переодеваемся», — радостно ответил напарник. Я огляделся. Даже кустов поблизости нет. Во все стороны, метров на триста, прекрасный обзор, зато никто не подкрадется. Покряхтев немного в сомнениях, стянул любимые просторные семейники и начал с ненавистью натягивать тугие, античленогрызные плавки. Кладовщик так и не смог понять, почему бравые спасатели берут у него купальные принадлежности на размер меньше». Еще и ткань требует поплотнее. Мне достались ярко-желтые, спики неоновые-красные. Если бы нас здесь кто-то сфотографировал, а затем показал в гарнизоне пацанам, представить страшно. Большой пологий холм берега, что напротив, раскинулся вдоль русла вытянутой поляной, украшенной разноцветным ковром из каких-то небольших цветов. Обалдеть, как красиво! На реке, Было спокойно, уютно. Водная лента несла свои воды на восток медленно, важно. Вечное неумолимое движение. тесно так как зараза!» — пожаловался я на обновку. «Забей! Полезли!» — крикнул штурман, звонко хлопая резинкой. Я хотел сперва разглядеть, не болтаются ли поблизости зловещие рыбки. Но желание освежиться победило, сил нет как жарко. «Что ж, доверимся нейлоновой броне». Плескались примерно полчаса, и за это время не заметили поблизости никакой подозрительной рыбки. Выбравшись на песок, мы начали торопливо стаскивать ненавистные плавки, заменяя их привычными сатиновыми труселями. «Совсем другое дело», — радовался я. «Ох, развел нас Фома!» Залохов выставил», — ворчал Спика. «Как знать». Через три километра пути на невысокой береговой террасе обнаружили еще одну находку. Это была шестиметровая деревянная лодка, узкая и длинная, практически такая же, как у наших рыбаков, но старая. По правому борту большой пролом, потому и бросили. Хорошо обработанное подогнанное дерево. По килю пущен широкий стальной уголок. «Ведь это же не наша?» Никогда не слышал о пропавшей четвертой лодке. В переделе промысловики покупали три штуки, это я знаю точно. «Тогда кто?» «Дело хреновое, Спика. Это значит, что когда-то по дурамою мимо гарнизона под мостом на лодке проходила чужая разведгруппа, и никто ее не заметил. Логично предполагать, что какие-то люди могут жить и ниже теснины. однако сведений о их существовании еще не поступало. Значит, подозреваем сталкеров. А сейчас? Сейчас ходят? Ночью вполне можно прокраситься. Ты меня спрашиваешь? Понятия не имею. Но меры нужно принимать. Например? Не знаю. Цепи протянуть под мостом. Обносить придется поверху, а это засветка. Ты побольше фоток делай, чтобы с деталями... Разборки предстоят. Поехали. Мышцы уже ныли даже после отдыха и купания. Я попробовал пересесть на другую сторону банки. С координацией нормально, а с удобством похуже. Человеческие суставы разработаны по-разному. Удобно уложенная куда-либо правая рука не может научить левую укладываться так же. — Долго еще? Одно и то же? — не выдержал спика. По берегам действительно не было ничего интересного. Бесконечная однообразная саванна с редкими рощицами. «Еще километров пять, и разворачиваемся на обратный курс. Сколько фоток сделал?» что к триста. Наконец-то порыбачим!» по — обрадовался штурман. «Давай на затоне», — предложил я. «Там течение практически не чувствуется, и к дому ближе. Ну, начинается!» Всю дорогу лечил меня обратным путем, а теперь новые отмазки. Да ладно тебе. Полным ходом долетим быстро. Разведзадание выполнено. Одеваться не стали, самая жара. Эвин Рут взревел, обрадовавшийся налим наконец-то поднял нос, быстро набирая максимальную скорость. В таком же режиме мы прошли мимо хозяйства таинственного отшельника. Вон он, язычник-маньяк. Заорал Пикачев, и я немного сбросил скорость. На берегу, возле жилой избы, одиноко стоял и пристально смотрел в нашу сторону седобородый мужчина в лохмотьях с коротким копьем на плече и с каким-то длинным дульнозарядным ружьем, на которое он опирался. «Нет, просто поприветствуем. Задел на будущее. Торопиться в этом деле не надо. Ты руками-то маши, маши!» мы оба руки. А я даже сложил над головой, мол, мир — дружба, и еще увидимся. «Да мы дипломаты!» — гордо воскликнул Пикачев. «Что ты? Грамоты дадут!» В затоне встали возле перспективного в плане рыбалки берега, между двух ручейков. Тень от кустов, частично камыш, в общем, есть где рыбе спрятаться, а мы ее достанем. Быстро собрали два спиннинга, выбрали блесны. «Как-то стрёмно здесь бросать! Зацепы неизбежны!» — засомневался напарник, оглядываясь. «Давай поползаем, попробуем на дорожку взять!» — пожал я плечами, включая самый малый ход. Блесну из столовской ложки терять не хотелось. Уже первый проход оказался эффективным. Почти. Клюнуло у обоих. У меня сорвалась приличных размеров щука, а спика — попрощался с какой-то странной рыбиной. Мы увидели лишь пасть с многочисленными зубами на заостренной голове. Тоже сорвалась. «Слышь, Денис, а ведь это и была та самая речная змея. Думаешь? Что-то маленькое какая-то и тощая. Сколько в ней было-то? Метр двадцать или чуть больше? Всех дел. Надо брать, авторитетно заявил я. Угарь вкусный. А рыба-то есть. Я наслаждался рыбалкой спика тоже. Вот оно, о чем мы так долго мечтали. Но когда налим черепашьим ходом проплывал мимо ближневых красным скалам притока, густо стоящие камыши внезапно расступились и оттуда, в нашу сторону, выдвинулось что-то зеленое и очень длинное. Реакция была мгновенной, Я крутанул ручку газа и сразу дал полный ход. Лодка в левом вираже пошла на разворот. За несколько секунд я смог прийти в себя, а спика уже поднимал над головой шест. Похоже, сорвавшаяся с крючка змеюка была шаловливой деточкой. Теперь к нам пожаловала мамаша. Неужели у рыб есть семейный инстинкт? Со страху мне показалось, что этот экземпляр размером с анаконду, а распахнутая на две моих ладони зубастая пасть над водой вселяла ужас. Разозлившаяся мама-змея отреагировала аналогично, резко шарахнулась, прижимаясь к берегу. Вот так встреча. Спокойно, спокойно. Двигатель заработал тише. Какое-то время мы шли параллельным курсом. Мстительная змеюка отставать не собиралась, Она прекрасно нас видела и, похоже, готовилась к атаке. «Да отвали ты!» — взревел Пикачев, с силой ударяя шестом по воде. «Тресь!» От удара шест сломался, оставив в руках штурмана короткий обломок с острой щепой. «Твою душу спи, коружье бери!» Сам я не мог дотянуться до автомата, который лежал ближе к носу, где обычно сидел напарник. Он выполнил команду. Вставая в полный рост, нагнулся, забирая ремингтон, и... Возле моего лица мелькнули ноги штурмана. Помповик подлетел и с глухим стуком упал на дно лодки, а сам штурман вывалился за борт. «Мать, мать, мать!» — запричитал я, переводя движок на нейтраль. «Где змея?» — сквозь бульканье панически возопил штурман. Я оглянулся. Голова мамаши торчала над водой метрах в двадцати от нас. Сейчас она не опасна. Зато возле штурманских трусов густой стае крутились сомнительных наклонностей рыбешки. «Спика! Членогрызы атакуют руку!» Напарник истошно завыл от страха, вцепляясь в меня мертвой хваткой и почти сразу влетел в лодку летучей рыбой. Сука, где эта тварь? Бах, бах, бах. Он полил из реминтона, пока не опустошил магазин, но змея уже скрылась под водой. «Пикачев, что это было? Как тебя у гораз вывалится? Случайно леща раздавил. Я с омерзением посмотрел на испачканное дно лодки. Ну ёлки-палки, единственный улов превратился в вонючий кровавый блин, обрамленный зеленой слизью и выпущенными кишками. «Охренеть!» — я стянул кепку и вытер с олба пот. «Манал я этот затон!» — громко заявил Спика. «Валим!» Перед нижним входом в трубу мы остановились, чтобы перевести дух и на скорую руку почистить лодку. «Ничего!» — успокаивал я напарника, торопливо натягивая штаны и заправляя их в ботинки. На той стороне порыбачим сласть. Опять кормишь? Нет уж. На сегодня хватит с меня рыбалки. Утку будем брать. Как известно, беда не приходит одна. На входе Пикачев лихо воткнул второй шест в камни и... Тресь! Шест изогнулся и лопнул. «Ты что творишь?» — заорал я. «Как теперь толкаться будем?» Тем временем Налим, уже проник в каньон, и утюгом пошел вверх по течению. Но «Ну, извини, так вышло. Руками буду отталкиваться», — промолвил он, тяжело дыша. «Хочешь еще и руку сломать?» Трубу мы прошли быстро. Обратный путь всегда короче. На выходе Пикачев попробовал дотянуться до шершавого камня, но подогретый после падения в воду инстинкт самосохранения отбрасывал его назад. «Ща оттолкнемся, отвечаю». Пообещал он, хватая спиннинг. Я и рта не успел открыть, с выпученными глазами ожидая неизбежного. «Тресь! Бог любит троицу!» «Будь ты проклят, гадский разрушитель! Ты же спиннинг Фомы угробил!» разъярился я, выкручивая ручку газа до упора. «Надоело, черт с ним!» «Винтом, если что, лишь бы выскочить побыстрей!» «Проклятие!» Утки на той стороне не было. Мимо... Проплывали берега, тянулись километры пути, а птица словно вымерла. «Говорил я тебе!» — шипел напарник. «Найдем! Ты ружье держи наготове!» Наконец, возле песчаной косы мы заметили большую стаю, пошли тихо. Я специально не стал огибать косу ближним курсом, стараясь не спугнуть птиц раньше времени. «С другого боку обойдем, где кусты!» При охоте на водоплавающих с лодки... Это самый выгодный момент. Тихий выход из-за угла. Еще одна стайка уток, пролетевшая над головами, села где-то за мысом. Вот туда мы и... С большой воды лодки не видно. Мыс закрывает обзор. Еще чуть-чуть, еще... «Бей!» — прошептал я. «Бах-бах-бабах! Черт! Неужели он ни разу не попадет?» «На болтус!» «Есть!» — подшип!» Одна крупная утка, больше похожая на гуся, свалилась камнем, даже крылом не трепыхнула. Можно считать, что это большая удача, попал-таки. Жиденько, конечно, мог бы и пяток с одного магазина взять. И все же результат есть. Можно причалить к песчаному плесу и разделывать утку по походному, но возиться не стоит, мост уже близко. Осень. Жирка у них наверняка хватает. «Крупные птички-то, нагуленные, так что будем тушить в малом количестве воды», — алчно размечтался я. «Видишь ее?» — обеспокоенно закрутил головой бортовой стрелок. «Да вон она, плавает. Тогда подходи медленно, подберу». И тут судьба наотмашь нанесла рыбакам последний сокрушительный удар. Нам не хватило какого-то десятка метров. Поверхность воды возле утки вспучилась огромным пузырем, из которого вылезла огромная уродливая башка с толстыми, гладкими усищами. Разверзлась широкая пасть. Хлюп. Честно добытая спикой утка в один миг улетела в черный провал. «Нет!» — с рыданием заорал напарник. Он перехватил ремингтон, выжал спуск. Пуст магазин. Я с проклятиями бросил румпель и на четвереньках метнулся к автомату, открывая огонь с носа. Очередь за очередью втыкались в реку. Бесполезно. В водной среде пуля очень быстро теряет убойную силу, а сволочной «сом-гигант» уже скрылся в глубине. «Все. Достаточно. Падла». Устало прошептал я, откидывая спиной на покачивающийся надувной борт. «Это точно!» тихо откликнулся спика похоже мы с тобой хреновые рыбаки и охотники мы спасатели братка однако же я поднял указательный палец и продолжил подражая кретовой так значит плавки на склад не сдаем снасти в машине возим при случае повторим согласен хорошая была рыбалка повторим согласился напарник а я вытащил из рюкзака фляжку с разведенным медицинским спиртом и упаковку сухпая. Потому что святой рыбацкий ритуал окончания хорошего мужского дела должен быть завершён именно так. Непреложное правило.